Заключение. Перед финалом книги меня всегда штормит. Так было и в этом случае. Изначально я планировала на месяц раньше, в итоге прилично затянула, думая, что можно было дать еще полезных упражнений, можно было раскрыть еще больше нюансов, можно было дать еще больше примеров. Но пусть эта книга останется такой, какая она есть сейчас. Всегда можно выпустить новые издания с дополнительными главами, А если серьезно, то написание книги похоже на маленькую жизнь: завязка истории рождения, развитие сюжета, сама жизнь с присущими ей кризисами, преодолением себя и ростом героя. А финал это смерть. И умирать обычно не хочется, поэтому продолжаешь держаться за жизнь до последнего и пишешь еще и еще. Надеюсь, что эта книга поможет обрести еще десяток дополнительных ярких судеб и воплощений в романах, а также подскажет, как наполнить свою настоящую жизнь разными смыслами и стать героями в реальности. И напоследок. Топ-3 моих глупых писательских ошибок. Не делайте так. Первое. В романе «Его личная ведьма» я мечтала собрать вместе аудиторию из тех, кто любит книги про магию, и тех, кто читает только СЛР. Обычно эти аудитории не пересекаются. Одни любят СЛР, другие фанатеют от магии и фэнтези, но мне показалось, что я способна завлечь и первых, и вторых. По сюжету действия происходит в нашем мире, но герои настолько повернут на магию, что ищет в сотруднице ведьму. В книге много отсылок к магическим терминам, и мне казалось, что это зацепит читающих фэнтези, хотя героиня вовсе не ведьма. Однако все пошло не по плану. В итоге книга не привлекла ни первых, ни вторых, любителей СЛР смущала ведьма в названии книги, а фанаты фэнтези не нашли настоящего магического мира. Не помогли продвижению книги даже два таргетолога. Вывод. Изучайте правила жанра и пишите в жанр, если, конечно, вам нужно больше читателей. Второе. В романе «Еще много денег, пожалуйста» я решила сделать нестандартное попаданство. Все люди, как люди, из России оказываются в магическом мире, а у меня наоборот». Героиню отправляют в Москву, где ни магии, ни баллов, ни принцев. Немного колдовства у нее, конечно, осталось, но только чтобы удачно выйти замуж. В итоге книга не зашла читателю. Название романа не сильно подходит под фэнтези, как и сюжет, но менять я ничего не стала. Книга входит в цикл волшебства на каждый день, поэтому для меня было важно говорящее название в стиле первой истории. Еще немного волшебства, пожалуйста. Вывод. Не идите против канонов жанра, особенно если вы только начинаете. Третье. В юмористическом фэнтези-романе «Без дракона не продаж» я решила похулиганить и дала главной героине смешную, как мне казалось, особенность. Она крякала. Причем крякала каждую новую главу по-разному. Слово «крякало» для меня очень точно характеризовало типаж девушки. Это взбалмошная, самоуверенная, даже наглая особа, которой палец в рот не клади, покусает до смерти. Однако читатель не оценил хитроумный маневр. Мне писали в комментариях, что героиня — женщина-утка, а у меня скудный словарный запас, раз я в каждой главе пишу одно и то же слово — «рука-лицо». Причем, когда я продавала книгу по подписке, никто не жаловался на излишнее окряканье. Помидоры прилетели только на полный текст. Видимо, когда люди читали по главе в день, женщина-утка не так напрягала. Вывод. Не выпендривайтесь слишком сильно. До новых встреч. Ваша Вера Радостная. Конец книги. Текст читала Алина Рай.